сторону Кремля. Премия Дарвина. Не могу молчать. Эта премия опровергает тезис о неискоренимой завистливости людей. Напротив, известие о ней воспринимают с чистой и бессердечной радостью. По воздействию на окружающих она является, можно сказать, экологически чистой. Она присуждается за максимальный вклад в эволюцию человечества, то есть из генофонда человечества изымаются гены идиотов попахивает реакционной евгеникой и постмодернистским цинизмом. Как бы такая эпитафия в жанре черного юмора за самую кретинскую смерть года. Но все демократично. Возникнув на излете XX века, она дается исключительно общим анонимным голосованием открытого интернет-сообщества. Рыбак рыбака видит издалека. Первую премию получил сметливый парень, который бил автомат с кока-колой, решив выбить из него бутылочку бесплатно, пока нокаутированный автомат не упал и, в свою очередь, пришиб его насмерть. Прекрасен был туземец, сидевший на суку красного дерева и пиливший его на продажу, пока перепиленный сук не избавил его от всех материальных забот. Отдельный раздел занимает длинный мартиролог переростков с моста, помочившихся прицельно на высоковольтные провода. Почетное место принадлежит арабской семье, поочередно спускавшейся в узкий колодец для спасения упавшего цыпленка и в той же очередности утонувшей там в полном составе. Честно заслужили славу четверо бандитов, которые перегораживали своей БМВ ночное шоссе и грабили остановленные фургоны. Водитель огромного трака заснул за рулем и был разбужен хрустом под задними колесами. Не все заботятся о своих генах самостоятельно. Иногда вмешивается Господь. Возникает ощущение, что парень наверху порой не может совладать собственным чувством юмора. На бескрайнем пепелище лесного пожара в Калифорнии вдруг обнаружили останки человека в нехарактерной для лесных прогулок одежде. Он был в маске, о плавленных ластах и с аквалангом за спиной. Э -э Попытались идентифицировать, стали проводить расследование, и оказалось. Вообще парень поехал к океану поплавать с аквалангом. Он наслаждался подводными красотами, когда его зачерпнул ковш пожарного вертолета и, перенеся в высоте, вылил с водой на горящие деревья. Всех превзошли обитатели дома хроников в Испании. В рамках государственной заботы о стариках и инвалидах их посадили в комфортабельный автобус и повезли любоваться красотами на экскурсию в горы, где и свалили вместе с автобусом в пропасть. В каше погибли не все. К выжившим на дно пропасти сел вертолет. Взлетая со спасенными, он зацепил лопастью за скалу и рухнул. Из обломков удалось извлечь двоих как-то уцелевших. Их подняли на веревках, погрузили в санитарную машину, и на въезде в тоннель она вмазалась в разделительную стену. И только тогда уже, после третьей попытки подряд, не избежал своей участи никто из назначенных в тот день к переселению наверх. Вероятность такого тройного совпадения близка к математическому нулю. Словно некий высший палец давил ягозливую букашку, пытавшуюся ускользнуть. Но иногда остаются живы, будто на рассаду оставлены. Воздухоплаватель. Человек всегда мечтал летать. Мечта о небе окрыляла наших предков. Лайнер серебристый, пламенный мотор, икар упал. Гинденбург, Камикадзе, Гагарин, Стингер, Стринги. Простой парень, мечтавший о небе, поступил в летное училище. Страна не имеет значения. Уже начал летать, пока с третьего курса не комиссовали по здоровью. Тосковал страшно. Пошел работать. Теперь страна имеет значение. Потому что через несколько лет у него старательного банковского служащего был домик с газончиком, купленный в рассрочку, и джип перед домом, приобретенный в кредит. У него была хорошая кредитная история. Он был американец. Это неправда, что американцы исключительно зарабатывают бабки. Америка — страна великих романтиков. Она создана свободными людьми, привыкшими сурово бороться за свои мечты. Они ехали за океан на новое голое место и делали там, что хотели, не ожидая ни от кого помощи, но, правда, и вмешательства не терпя. И вообще, самолет реально изобрели американцы братья Райт. Короче, кто летал, тот уже не забудет. И по уикендам наш клерк, раскинувшись на белом пластиковом садовом креслице изудрав ноги на такой же пластиковый столик, ограниченный в позе периметром своей микролужайки, дивился на небо тайдумку», — гадал. Нет, он не был украинским эмигрантом, это мы так, для поэтичности. Что сделал бы щирый украинский парубок в аналогичной ситуации? Он бы налил стакан горилки, нарезал шмат сала, заспевал душевную песню и ухватил гарную девчину за то место, что Что же делает это воплощение американского гегемонизма, этот несостоявшийся бомбардирователь Сербии и Ирака? В одну прекрасную пятницу после работы он едет на метеостанцию, с нее на соответствующий склад и покупает две дюжины метеозондов и баллон гелия. На обратном пути заезжает в тысячу мелочей, то есть у них это все за 99 центов, и выбирает моток бельевой веревки. Потом посещает оружейный магазин и берет дешевенькую пневматическую винтовку и коробку пулек, а в супермаркете запасается упаковкой баночного пива. И погожим субботним утром, свистя и щурясь от счастья, он приступает. Он предвкушает, он все продумал долгими вечерами за недели, месяцы. Технология процесса, этот мозговой прорыв, заслуживает описания. Он колдует с веревкой и рулеткой, нарезая куски разной длины. Привязывает свое белое пластиковое креслице за ножку к бамперу джипа, как козу на поводок. К спинке и подлокотникам пришвартованного креслица вяжет длинные куски веревки и подступает с вялым лоскутом зонда к баллону с газом. Он натягивает на штуцер баллона резиновый хоботок зонда и осторожно крутит кран. Зонд шевелится, дышит, раздувается, лоснится. Зонд здоровый, метра полтора. Наш парень крепко перетягивает клапан и короткой веревкой привязывает тянущий вверх шар к одному из длинных хвостов, зачаленных за стул. Под шаром стул всплывает в метре над лужайкой. Длина поводка от бампера джипа. Композиция сюрреалистическая. Синее небо, оранжевый шар, белый стул, зеленая трава, черный джип. На лице конструктора выражение ангела, сдающего Господу зачет по пилотажу. Он надувает зонды и вдумчиво распределяет по периметру креслица, через равные промежутки подвязывая поводки к длинным веревкам, как фрукты к ветке. И гигантская апельсиновая гроздь над головой собрана компактно и выглядит разумно и празднично. Иногда он налегает на креслице своим весом, проверяя подъемную силу. И когда эта гондола перестает проседать под ним, он добавляет еще пару шаров, закрывает баллон и аккуратно уносит в дом. «Готовность номер один!» — поет он себе под нос. «Убрать колодки!» — набивает карманы пивными банками, лезет с бампера в свое летающее креслице, поперек колен пристраивает винтовку, елозит, угромождаясь поудобней. Зажигание есть зажигание. Запуск есть запуск. Пульки в одном нагрудном кармашке, складной нож в другом. Девятый просит разрешения на взлет. мурлычет счастливый ребенок. Со вздохом великих дел он оглядывает свой скромный коттеджный поселок домики из оштукатуренной фанеры под пластмассовой черепицей. Газончики размером с письменный стол, бассейн, как экстаз, таз, бывший в употреблении. Скромный служивый люд, бескрылые трудящиеся суслики. Взлет разрешаю. И он чиркает ножом по натянутой веревке вниз ножки стула. Прыгает вверх и со свистом несется в глав, как ракета. Дергает, скачет и вращается вокруг оси. Где там нож? Винтовка, кувыркаясь, достигает земли, такой далекой внизу. Соседи в своих двориках задирают головы и пучат глаза, воплями призывая всех любоваться. В ужасе и шоке он судорожно вцепляется в хилые пластиковые подлокотнички. Грость шаров болтается, как качели в шторм, а наш авиатор ощущает себя пропеллером в заднице у дьявола. На профессиональном языке это называется «потеряно управление». Он-то хотел что? Он полагал, что взлетит метров на 100- 200 проплывет в воздухе над округой, окинет пейзаж с высоты, а затем из воздушки прострелит пару шаров, конструкция снизит подъемную силу и плавно приземлится. Отстреливая по шару, от чего же нельзя регулировать спуск вполне постепенно. Ветер, тряска, холод, скользкий стульчик, пустота без края, головокружительная пейзажная панорама. Стремительно рассекая пространство, как устремленный в зенит перехватчик, маленькая оранжевая гроздь с грузиком становится точкой и вонзается в массивное кучевое облако. И больше нашего героя никто нигде никогда не видит. Все. Вот это улетел так улетел. С концами. Соседи обсуждают. Звонит ли 911? Зачем человек улетел? Летать не запрещено. Закон не нарушен. Насилия не было. «Америка — свободная страна. Хочешь летать? И лети, к чертовой матери!» Часа через четыре диспетчер ближнего аэропорта слышит доклад пилота с заходящего лайнера. «Да, кстати, парни, вы в курсе, что у вас тут в посадочном эшелоне какой-то мудак летает на садовом стуле?» «Что-что?» — переспрашивает диспетчер, галлюцинируя от переутомления. «Летает, — говорю, — вцепился в свой стул. Все-таки аэропорт, я и подумал, мало ли что!» «Командир...» Поддает металлодиспетчер. «У вас проблемы?» «У меня никаких, все нормально. Вы не хотите передать управление второму пилоту?» «Зачем?» — изумляется командир. «Вас не понял. Борт 1419, повторите доклад диспетчеру. Я сказал, что у вас в посадочном эшелоне мудак летает на садовом стуле. Мне не мешает, но ветер, знаете». Диспетчер врубает громкую трансляцию. «У старшего смены квадратные глаза». В начало полосы своем мчатся пожарная и скорая помощь. Полоса очищена, движение приостановлено. Экстренная ситуация. Лайнер садится в штатном режиме. По трапу взбегает ФБРовец и психиатр. Доклад со следующего борта. «Да какого еще хрена тут у вас козел на воздушных шарах? Путь загораживает! Вы вообще за воздухом следите?» В диспетчерской тихая паника. Неизвестный психотропный газ над аэропортом. «Спокойно, каптан. А кроме вас, его кто-нибудь видит? Мне что, бросить штурвал и идти в салон опрашивать пассажиров, кто из них ослеп?» «Почему вы считаете, что они могут ослепнуть? Какие еще симптомы расстройств вы можете назвать?» «Земля. Я ничего не считаю. Я просто сказал, что эта гадская птица на веревочках работает воздушным заградителем, а расстройством я могу назвать работу с вашим аэропортом. Диспетчер трясет головой и выливает в неё стакан воды и, перепутав руки, чашечку кофе. Он утерял самоконтроль. Третий самолёт. «Да, и хочу поделиться с вами тем наблюдением, джентльмена, что удивительно нелепо и одиноко выглядит на этой высоте человек без самолёта. Вы в каком смысле? О, и в прямом, и в философском, и в аэродинамическом». В диспетчерской пахнет крутым первоапрельским розыгрышем, но календарь дату не подтверждает. Четвертый борт леденящий вежлив. Земля. Докладываю, что только что какой-то парень чуть не влез ко мне в левый двигатель, создав угрозу аварийной ситуации. Не хочу засорять эфир при посадке. По завершении полета обязан составить письменный доклад. Диспетчер смотрит воздушное пространство взглядом горгоны медузы, убивающей все, что движется. И скажите студентам, что если эти идиоты будут праздновать Хэллоуин рядом с посадочной глиссадой, то это добром не кончится, просит следующий. Сколько их? А я почем знаю? Спокойно, Борт. Доложите по порядку, что вы видите. Посадочную полосу вижу хорошо. К черту полосу! Не понял. В смысле? Продолжайте посадку. А я что делаю? Земля, у вас там все в порядке. Доложите. Вы наблюдаете неопознанный летательный объект. А чего тут не опознать-то? Очень даже опознанный. Что это? Человек? Он что, супер-йог какой-то, что там летает? А я почем знаю, кто он такой? Так, по порядку. Где вы его видите? Уже не вижу. Почему? Потому что улетел. Кто? Я. Куда? Земля, вы с ума сошли? Вы мозги включаете, я захожу к вам на посадку. А человек где? Который? Который летает. Это что вы его запустили? А нахрена я не понял. Он был? Летающий человек? Да, конечно, был, что я псих. А сейчас мне некогда за ним следить. Откуда я знаю, где он. Напустили, черти кого в посадочные и еще требуют следить за ними. Плевать мне, где он сейчас болтается. Спокойно, Кэптон. Вы можете его описать. Мудак! На садовом стуле. А почему он летает? а потому что он мудак. Вот поймайте и спросите, почему он тля летает. Что его в воздухе-то держит? В отчаянии надрывается диспетчер. Какая етицкая сила? Какое летательное средство? Не может же он на стуле летать. Так у него к стулу шарики привязаны. Далее следует непереводимая игра слов, ибо диспетчер понял, что воздухоплаватель привязал яйца к стулу и требует объяснить ему причину подъемной силы этого сексомазохизма. «Его что? Господь в воздухе за яйца держит, что ли?» «Сэр, я придерживаюсь традиционной сексуальной ориентации и не совсем вас понимаю, сэр», политкорректно отвечает Борт. «Он привязал к стулу воздушные шарики, сэр. Видимо, они надуты легким газом». «Откуда у него шарики?» «Это вы мне?» «Простите, каптан, мы просто хотим проверить. Вы можете его описать?» «Ну, парень, не старый мужчина, в шортах и рубашке». «Так, он белый или черный?» «Он синий!» Кэптон, что значит синий?» «Вы знаете, какая тут температура за бортом?» «Попробуйте сами полетать без самолета!» Этот радиообмен в сумасшедшем доме идет в ритме рэпа. Воздушное движение интенсивное, диспетчер просит таблетку от шизофрении. Прилетные рейсы адресуют на запасные аэропорты, вылеты задерживаются. На радарах ничего. Человек маленький и нежелезный, шарики маленькие и резиновые, связываются с авиабазой, объясняют и клянутся. Врач в трубку подтверждает. Поднимают истребитель. Наш воздухоплаватель в преисподней над бездной, в прострации от ужаса околевший и задубевший судорожно дыша ледяным разряженным воздухом, предсмертным взором пропускает рядом ревущие на снижении лайнеры. Он слипся и смерзся воедино со своим крошечным креслицем, его качает и таскает, и сознание закуклилось. Очередной рев раскатывается громче и рядом. В ста метрах пролетает истребитель. Голова летчика в просторном фонаре с любопытством вертится в его сторону. Вдали истребитель закладывает разворот, и на обратном пролете пилот крутит пальцем у виска. Этого наш бывший летчик-курсант стерпеть не может. Зрительный центр в мёрзлом мозгу передаёт команду на впрыск адреналина. Сердце толкает кровь, и он показывает пилоту средний палец. «Живой!» — неодобрительно докладывает истребитель на базу. «Ну, поднимают полицейский вертолёт. А, вечереет, темнеет, холодает. И вечерним бризом, согласно законам метеорологии, шары медленно сносит к морю. Он дрейфует уже над берегом». Из вертолета орут и машут. За шумом, разумеется, ничего не слышно. Сверху пытаются подцепить его крюком на тросе. Но мощная струя от винта сдувает шары в сторону, креслицы болтается в раскачку, как бы не вывалился. И спасательная операция завершается по его собственному рецепту, что в чем-то обидно. Вертолет возвращается со снайпером, слепит со 100 метров прожектором, и снайпер простреливает верхний зонд и второй. Смотрят с сомнением. Снижается? Внизу уже болтаются все береговые катера. Вольная публика на произвольных плавсредствах наслаждается зрелищем и мешает береговой охране. Головы задраны, и кто-то уже упал в воду. Третий шарик с треском лопается, и снижение грозди делается явным. На пятом простреленном шаре наш парень с чмоком и брызгами шлепается в волны. Фары светят, буруны белеют, катера мчатся. Его вытраливают из воды и начинают отдирать от стула. Врач щупает пульс на шее, смотрит в зрачки, сует в нос на шатырь, колет кофеин с глюкозой и релаксанты в вену. Как только врач отворачивается, пострадавшему вливают стакан виски в глотку, трут уши, бьют по морде, и лишь тогда силами четырех матросов разжимают пальцы и расплетают ноги, закрученные винтом вокруг ножек стула. Под пыткой он начал приходить в себя. В смысле массаж. Самостоятельно стучит зубами, улыбается, когда в каменные от мышцы вгоняют булавки. И, наконец, произносит первое матерное слово. То есть жизнь налаживается. И когда на набережной его перегружают в скорую и фотовспышки прессы слепят толпу, пронырливой корреспондентке удается просунуть микрофон между санитаров и крикнуть «Скажите, зачем вы все-таки это сделали?» «Вы протестовали против загрязнения экологии?» — подпрыгивает другая. И он понимает. Вот и настал этот миг. Его звездный час. Он глубоко вздыхает теплый вечерний воздух, и этот вздох расправляет его и наполняет упругостью, как надутый зонт. Вдруг выдергивается из объятий санитаров, встает на неверных ногах в позу статуи и скрещивает руки на груди. Откидывает голову по-наполеоновски. Он человек и звучит гордо. Этим кошмарным днем он честно выстрадал свою фразу для истории. Нечего сидеть всю жизнь на заднице. Господь, он нас, а мы... Бочонок. Радио нынче не то, что век назад. Орел романтики и прогресса слинял, как писец. Вспомогательное развлекало в автомобилистов и утешение пенсионеров. Лигбес На кухне, под сурдинку. Когда-то классный коротковолновик был, как сейчас программист или хакер. Дорогой приемник в доме стильно сиял знаком продвинутой касты. Мир ловил сигналы экспедиции и катастроф сквозь космический треск. Сегодня компьютер и телевизор дадут тебе все, потом догонят и добавят бесплатной рекламы. Коротковолновик — слово архаичное, из той же эпохи, что Коминтерн, Лига Наций и Асоавиахим. Но отдельные энтузиасты неизбежны, как филателисты, эсперантисты и коммунисты. Чем, кстати, отличается реликт от раритета? И правда ли, что анахарет средний размер между анапистом и хареем? То есть он был коротковолновик, любитель отчаянный, все деньги тратил на аппаратуру, а время — на монтаж новых схем и вступление в связь с братьями по разуму. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело. И вот у этого мелкого служащего, заметьте, все безумства мира происходят из среды мелких служащих, случился отпуск. Две недели законных. Он был молод, одинок, у него был свой маленький домик и при нем маленький участок. Угадайте с трех раз среду обитания. Китай и Судан не предлагать. И выстраданный отпуск он грохнул на строительство суперусовершенствованной передающей антенны для коротковолновой связи. Он купил бруса, досок, гвоздей и соорудил во дворике трехногую вышку метров в двадцать из «Звездных войн». По двести раз на дню он взлетал по скоп-трапу, как белка или матрос-клипера. Из разнообразного железа монтировал наверху огромную ажурную бабочку, вращающуюся на шарикоподшипнике с приводом. Антенна вышла, крейсер отдыхает. В последний вольный вечер он вышел на связь с буревестниками радиоволн из Новой Зеландии и Азорских островов. Качество связи правительственное. А уж передачу со спутников ловит, ЦРУ обзавидуется. В сумерках собирается дождь. Утомленные мышцы гудят сон. Подъем завтра на работу в 6.40, а на верхней площадке вышки топорщится гора инструментов, запчастей и ценной дребедений. Полмесяца таскал всеми местами, как муравей. Человек рационального мышления, он любил труд в лекарственных дозах. Корячится на трех лапках по скобам со столба, зажав четвертый четвертой железяку, отвращал. Прыг-скок, а там и утро. Первая капля метеоосадка цокает в темечко, как звонкое ньютоновское яблоко в колокольный купол гения. И в уютном покое под черепной крышкой рождается мысль. Он отвинчивает колесо от тачки, сдирает с него тонкую резиновую шину, лезет наверх и сбоку настила, приколачивает колесо костылем сквозь втулку. На ось сажает кребру площадки, как блок. Потом затаскивает наверх конец длинной веревки и перекидывает его через этот подъемный блок в качестве шкива. Крутится, работает. Внизу приносит железный бочонок из-под масла, старательно крепит к одному концу веревки. Вытягивает другой конец, поднимает бочонок до верхней площадки, до самого блока и закрепляет свой нижний конец за скобу ступеньку опоры. И вот, скромно и горделиво бормоча комплименты своим способностям, как взлетевший на насест петух, он снаровисто сгребает в бочонок свой остров сокровищ. Стальную арматуру, мотки медной проволоки, паяльники, гаечные ключи и пассатижи. Килограммов полтораста. Рисуясь лихостью, скользит вниз, отвязывает нижний конец веревки от скобы и, для верности пустив виток на руку, начинает медленно травить конец, опуская бочку вниз. Это он так мечтал. Когда реальность превосходит мечту, мировое равновесие нарушается. Бочка, стала быть весела центнера полтора, а царь природы, тужащийся на другом конце, от силы килограммов семьдесят. Сила действия, вопреки совету учебника физики, оказалась неравна силе противодействия. Закон Ньютона сработал, как катапульта. Веревка дернула за руку, вытягивая ее из плеча. Сустав затрещал, он налег двумя руками, но чего-то не хватало. Пружиня легкие ноги, он глянул вниз. Не хватало земли под ногами. Дергаясь, он рывками пытался уравновесить груз. Секунды растянулись, как резинка из детских трусов. Вздернутый на дыбу принимал страшные пыточные позы. Катушка спиннинга крутилась, и пескарь извивался на леске. Ускорение свободного падения сменило знак. Умный радиолюбитель взлетал в эфир. Он был сильный, но легкий, легкий, умный и легкий принял решение спрыгивать к черту. Внизу оказалась высота трехэтажного дома, и он передумал. Доверившись судьбе вести его верха, а там он перелезет на площадку. И он посмотрел, сколько еще ехать наверх. Сверху на него летел бочонок. Так забивают сваи. Свистящий удар ожег ухо, сокрушил плечо, сломал ключицу, треснула пара ребер в содранном боку. От удара щелчком сбилась коленная чашечка, и смертоносная бомба продолжила пике с гулом, крянув озимь. Контуженный пришел в сознание. Он был подвешен носом к площадке. Но слезть с крючка оказалось невозможно. Виток веревки охватил запястье наручником, а пальцы попали в зажим между веревкой и блоком. Мысль о свободе владела им краткую долю секунды. Извыси бухнув в грунт полутора центнерами железа, бочонок развалился. Шов лопнул, и дно выпало. Громыхнувшая дребедень сыпанула конусом на поддоне. Противовес исчез на шафот пришел в обратное движение. Радиоакробат екнул слабым нутром. Состояние невесомости неотличимо от свободного падения. Блок перед глазами прыгнул вверх. Горизонт загибал края. Полет вниз ускорялся и сквозняк леденил травмированный мозг. Он мчится обратно и понимает, что скорость возвращения будет велика и мягкая посадка не гарантирована. И когда он переводит взгляд вниз, сколько еще осталось лететь с этим ускорением? Он видит, снизу на него летит бочонок. Он бьет его в зад, сдирает пол ягодицы, ломает копчик, пересчитывает позвонки и проминает затылок. И отпускает лететь вниз дальше. Без сил и средств несчастный грохается на подстилку. На кучу железа с острыми углами, штырями и ребрами. «Опаньки!» Это его добро, вывалившееся с дном бочонка. Вот мы и дома. Организм хрустит и выдыхает. В голове звучит «Аллилуйя» и выключается свет. Теряя сознание, человек расслабляется. Пальцы разжаты, и веревка соскальзывает с руки щекоча и шаркая. Этот веревочный рашпиль прерывает его краткий обморок, и когда он открывает глаза, сверху на него летит бочонок. Он прыгает жертве на живот, ломает тазобедренный сустав, отбивает мошонку и прокатывается по уцелевшей коленной чашечке. Матч окончен. Два неудушевленных предмета лежат рядом. Везли в морг, но завернули в реанимацию. Он вышел из больницы через девять месяцев на своих ногах. Эту песню не задушишь, не убьешь. И поздравил с этим коротковолновиков мира. Больше никто бы не узнал, но он долго судился со страховой компанией. Жаба их душила. Не заплатили. Нечего будить зверя в таре.